Жена Катрин. Весь двор смеялся над любовью Генриха к Диане. Он, имея юную жену, свою ровесницу, бежал из ее постели к женщине, которая была старше его на двадцать лет. Это напоминало новеллу «Бокаччо» или сюжет из «Гептамирона» королевы наварской Когда Катрин услышала об этом. Она испытала такое потрясение, что ей захотелось запереться в своих покоях. Ее охватила ярость. Какое унижение! Весь двор потешается над Генрихом, его любовницей и несчастной заброшенной женой. Посмотрев в зеркало, она с трудом узнала себя. Ее лицо обрело восковой оттенок, Ярким пятном выделялась лишь кровь на закушенной губе. Глаза девушки были полны ненависти. Она повзрослела. Она принялась ходить по комнате, бормоча проклятия в адрес Генриха и Дианы. Она мысленно умоляла короля отправить ее назад в Италию. «Ваше Величество, я не в силах переносить это унижение!» Она громко засмеялась над своей глупостью потом упала на кровати и заплакала. «Все дело в унижении», — сказала себе Катрин. Она повторяла это с упорством, которое встревожило ее. «Других причин для переживаний нет», — уверяла она себя. «Почему она должна страдать? Многие королевы до нее терпели подобное унижение. Почему она должна мучиться?» Причина в том, что Диана намного старше ее. Это делает ситуацию унизительной. Затем в душе Катрин прозвучал дразнящий голос. «Какое тебе дело до всего этого? У тебя нет детей. Возможно, теперь их и не будет. Состоится развод, тебя отправят в Рим. и полито по-прежнему в Риме. Ипполито — кардинал. Но дразнящий голос не умолкал». — Подумай, Катрин, тебя ждет счастье, воссоединение с красивым и Ипполитом. Я не буду об этом думать. Это дурно. Она снова принялась расхаживать по комнате, подошла к зеркалу. Она смеялась. Она плакала. — Мужайся, — говорили ее губы, — ты должна жить среди этих придворных, улыбаться Диане. Никогда не выдавать жестом или взглядом свою ненависть к ней, желание вонзить кинжал в ее сердце, капнуть яду в ее бокал. Она не узнавала печальное и злое лицо, которое видела в зеркале. Эти глупцы считали ее холодной? Она холодная. В ней бушевала ярость, она сходила с ума от ревности. Она боялась посмотреть в глаза правде. — Люблю ли я Ипполито? — спросила Катрин свое отражение. — Какие чувства питала к нему? Это было детским увлечением, без страсти и ревности. Сейчас эти эмоции сжигали ее душу. — Нет, она любит не Ипполито. Внезапно она громко рассмеялась я способна убить ее пробормотала катрин она отняла его у меня сколько женщин произносили эти слова подумала она глядя на свои сверкающие итальянские глаза катрин ответила себе многие но мало кто верил в то что говорил я люблю генриха он мой Я не просила выдавать меня замуж за него. Меня принудили к этому, и теперь я люблю его. Многие женщины ревновали, говорили, я готова убить ее. Но эти слова были пустым звуком. Я другой человек. Я действительно могла бы убить ее. Губы Катрин мрачно искривились. «Если бы только она умерла!» — прошептала она в зеркало, запотевшее от ее дыхания. «Я бы добилась того, чтобы он стал полностью моим. Я бы любила его с такой страстью, о какой он и не мечтал. Во мне пылает огонь желания. Если бы она умерла, он был бы со мной. Мы должны завести детей ради этой страны, его и моей». Она стиснула руки и увидела в зеркале женщину с жаждой убийства в глазах и молитвой на устах. Потребовалось несчастье, чтобы разбудить ее, вызвать к жизни подлинную Катрин. В этот момент она поняла себя лучше, чем когда-либо. Каким бледным и сдержанным было ее лицо! Только в сверкающих глазах Таилась жажда убийства. Людям они должны казаться кроткими, бесстрастными. Улыбающаяся маска будет скрывать истинную Катрин от мира. Как легко принимать решения и как трудно выполнять их. Часто она уединялась, ссылаясь на головную боль, чтобы поплакать тайком. Люди говорили, бедная маленькая итальянка. Она очень слаба. Может быть, отсутствие детей связано не только с Дианой, но и с этим. Однажды, услышав шутливую фразу о своем муже и Диане, она почувствовала, что не в силах терпеть это. Она добралась до своих покоев, отпустила служанок, сказав им, что хочет отдохнуть, легла на кровати и заплакала, как ребенок. Что она могла сделать? Славные... Космо и Лоренцо Руджери снабдили ее духами и косметикой. Она взяла у них любовное зелье. Оно оказалось бессильным. Диана владела более сильными средствами. И когда Генрих пришел к жене, голос его зазвучал смущенно и виновата. «Мой отец настаивает на том, чтобы мы завели ребенка», — сказал он словно его появление требовало объяснения. Почему она любила его? Он не был остроумен и занимателен. Его постоянное присутствие в ее мыслях и снах было необъяснимым. Он был, конечно, учтив и ласков, стремился скрыть, что их близость ему неприятна, правда, безуспешно По всем законам человеческой природы Катрин должна была его ненавидеть. Что могла предпринять юная и неискушенная в делах любви девушка, чтобы отнять его у опытной женщины? У Катрин не было подруг, которые могли дать ей совет. Что, если она поделится своими страданиями с королем во время верховой прогулки в составе узкого круга. Какое сочувствие он проявит, какую доброту и сострадание. А потом, несомненно, расскажет историю, украсив ее деталями, свои фаворитки мадам де тамп Они позабавятся вдвоем за ее счет. Никто не может позаботиться о Катрин, кроме нее самой. Она должна всегда помнить об этом поэтому ей следует скрывать свои горькие слезы. Никто не должен знать, как страстно, с чувством собственности она любит этого застенчивого молодого человека, своего мужа. Услышав, что в комнате кто-то приближается, она настороженно села на кровати. В дверь робко постучали. Она ответила сухо и твердо. — Кажется, я просила не беспокоить меня. — Да, мадам герцогиня, но здесь молодой человек, граф Себастьяно де Монте кукули Он хочет видеть вас. Он очень взволнован. — Пусть он подождет, — сказала она. — Я еще немного буду занята. Она вскочила с кровати, осушила свои глаза, напудрила лицо. С беспокойством посмотрела на свое отражение. Невозможно было скрыть, что она плакала. Как глупо давать волю чувствам. Ни при каких обстоятельствах нельзя проявлять слабость. Злость и обиду следует прятать в сердце. Через десять минут она разрешила впустить графа. Он низко склонился над ее рукой, потом посмотрел на Катрин печальными глазами. — Герцогиня, — сказал граф, — я вижу, что недобрые вести уже дошли до вас. Она молчала, раздраженная тем, что он заметил следы переживаний на ее лице и проявил бестактность, не сочтя нужным скрыть это. Но о каких недобрых вестях он говорит? Поскольку девушка не раскрыла рта, молодой человек продолжил. Я решил, что должен сообщить вам эту новость, герцогиня. Я знаю о вашей привязанности к кузену. Она овладела своими чувствами. Неужели воспитание и природная сдержанность подводили ее только в отношениях с мужем? Она понятия не имела, что имеет в виду граф, но произнесла абсолютно невозмутимо. — Скажите мне, граф, что вам сообщили? — Герцогиня, вам известно, что творится в нашем любимом городе. Жизнь под игом тирана стала невыносимой. Многие граждане оказались в изгнании. Тайно собравшись вместе, они решили направить петицию императору Карлу с просьбой избавить Флоренцию от Алессандро. Послом они избрали, вашего кузена, благородного кардинала Ипполито де Медичи. И шпионы Алессандра узнали об этом, догадалась Катрин. Ипполито добрался до И-3. Он хотел сесть там на корабль и отплыть в Тунис. И его убили. Катрин закрыла опухшие глаза своими руками. Мой бедный кузен, дорогой Ипполито! Яд был в вине, герцогиня. Его мучения были ужасными, но недолгими. Она помолчала несколько секунд, потом сказала, — Надеюсь, за его смерть отомстят. Его слуги сломлены горем, герцогиня. Италия оплакивает великого кардинала. Флоренция безутешна. — О, наша несчастная страна, Себастьяно! Наша бедная, страдающая Италия! Я знаю, что вы чувствуете, Себастьяно! Вы и я могли бы умереть за нашу страну! — Я счел бы это за честь, — серьезно сказал молодой человек. Она протянула руку графу, и он пожал ее. Катрин разволновала мелькнувшая в голове мысль. Что-то предупреждало ее о великих грядущих событиях. Перед ней стоял человек, глаза которого фанатично блестели, когда он говорил о своей родине. — Да, Себастьяна, — сказала она, — ради блага нашей страны вы без колебаний отдали бы свою жизнь хоть тысячу раз. Есть и другие мужчины, подобные вам. Их немного, но вы — один из них. Если бы вы погибли за родину, ваше имя навеки осталось бы в памяти народа. Его произносили бы с почтением и благодарностью. Глаза девушки сверкнули, и граф, глядя на Катрин, удивился тому, что ее считали незначительной, серой личностью. «Порой случалось, — продолжала она, — что я имела привилегию заглядывать в будущее. Кажется, я вижу что-то сейчас. Однажды, Себастьяна, вам представится шанс совершить великие дела во имя нашей страны. Она говорила с убежденностью, ее глаза блестели неестественно ярко. Молодому человеку показалось, что ее устами говорит какая-то загадочная сила. Он пробормотал. «Моя герцогиня!» Если это случится, я умру счастливым. Катрин, вздохнув, убрала свою руку. — Мы оба должны жить разумно, мудро, — сказала она. — Но мы никогда не забудем нашу родину. — Никогда! — пылко воскликнул он. Она отошла от него и заговорила тихо, словно обращалась к самой себе. — Я замужем за сыном короля, вторым сыном. У дофина слабое здоровье. Возможно, Господь предначертал мне принести славу Италии через моих детей. Так считал покойный святой отец. «Мои дети!» Ее голос внезапно дрогнул. «У меня нет детей». «Я надеялась...» Она почувствовала, что теряет контроль над собой, и сказала, «Мой муж влюблен в ведьму. Говорят, что на самом деле она морщинистая женщина, которая принимает облик красивой молодой дамы. Жизнь — странная штука. Пути Господни неисповедимы. Меня успокаивает сознание того, что вы, граф, готовы на все ради меня и Италии. Если я стану королевой Франции, я не забуду вас, хотя я знаю, что вы не ищете почестей. Я лишь мечтаю о чести послужить нашей стране, герцогиня. Вы славный, благородный человек-граф. Мы оба всегда будем помнить о нашей родине. Здесь мы чужие. Мы не вправе забывать об Италии. Останьтесь и побеседуйте со мной еще. Как приятно говорить на родном языке. Сядьте, граф. Говорите об Италии на итальянском языке. Говорите о нашем любимом Орно, об оливковых рощах. Но она продолжала говорить сама. Перед глазами у нее стоял не Ипполито, которого она когда-то любила, а Генрих. Смотревший сияющими глазами на Диану, его лицо было пристыженным, виноватым. Катрин рассказала молодому графу о своей жизни в Мюрате, о чуде с плащом девы. «Чудеса создаются на земле теми, кто способен творить их», — заявила она. «Есть люди, избранные святой девой на роль чудотворцев». Я часто думаю о моем предназначении, о возможности помочь моей стране, которую я получила бы, если бы дофин умер. У него слабое здоровье. Наверное, Господь не собирался сделать его правителем этой страны. Если я стану королевой, я должна буду иметь детей, сыновей. Я смогу принести благо Франции и Италии. «Да, герцогиня». Тихо промолвил граф. «Но я отрывая вас от ваших обязанностей, граф. Когда вы захотите побеседовать со мной, приходите в дом братьев Руджери. Они продемонстрируют вам много чудес. Я скажу им, что вы мой друг, что мы понимаем друг друга, и тогда они не откажут вам ни в чем». Когда он покинул Катрин, Она почувствовала, что боль неразделенной любви стала терпимой. Возможно, — подумала она, — со временем ситуация изменится. Закутанная в плащ с капюшоном, Катрин в сопровождении юной служанки покинула Ле-Турнель и быстро пошла по улицам Парижа. Она собиралась посетить братьев-астрологов, которые жили на левом берегу Сена возле моста Нотр-Дам. В дом можно было войти с улицы или с реки, поскольку каменные ступени его задней лестницы спускались к воде, где стояли на приколе две лодки. Гость мог войти в дом через одну дверь, а покинуть его через другую. Катрин восхитилась предусмотрительностью братьев, выбравших этот дом. Многие придворные дамы ходили к астрологам-французам, которые продавали косметику и духи. Итальянцы не пользовались популярностью во Франции. Люди подозревали, что они занимаются черной магией. Ходили слухи о жестокой тирании Алессандро во Флоренции. Все узнали об убийстве Ипполита. Многие подозревали, что Климента отравили. Французы считали итальянцев знатоками всевозможных ядов. Поэтому Катрин решила, что в такое время лучше не афишировать свои визиты к итальянским магам. Она предупредила Мадаленну, свою юную итальянскую служанку, о том, что никто не должен знать, о их сегодняшнем посещении братьев Руджери. Подойдя к дому, они спустились вниз по трем каменным ступеням, открыли дверь и вошли в комнату, где на полках и столах стояли большие банки и бутылки. С потолка свисали сохнувшие травы. На лавке рядом с зельями и картами лежал скелет небольшого животного. Братья появились в комнате, освещенной всего одной свечой с дрожащим пламенем. Увидев, кто пожаловал к ним, они почтительно поклонились, спрятали руки в карманы своих мантий и стали ждать распоряжений герцогини. — Ты приготовил для меня мои новые духи, Косма? — спросила она, повернувшись к одному из братьев. — Они готовы. Я отправлю их вам завтра, герцогиня. Хорошо. Лоренцо и его брат ждали приказов Катрин. Они понимали, что она пришла не для того, чтобы узнать, готовы ли духи. Мадолена, смущенно переминалась с ноги на ногу за спиной своей госпожи. Повернувшись к ней, Катрин громко сказала: "Мадолена, подойди сюда". — Лоренцо, Космо, принесите новые духи. Я хочу узнать мнение Мадалены о них. Братья переглянулись. Они хорошо знали герцогиню. Они помнили маленькую девочку, попросивших их вылепить фигурку Алессандра, чтобы с ее помощью умертвить монстра. Сейчас она явно что-то задумала. Они принесли духи. Лоренцо взял руку Мадалены, а косма тем временем опустил в пузырек тонкую стеклянную палочку. Потом он коснулся влажной палочкой руки Мадалены и велел ей подождать несколько секунд. Они изредка бросали взгляды на Катрин. Что привело сюда герцогиню в столь поздний час? «Потрясающе — Потрясающе! — воскликнула Мадалена. — Проследите за тем, чтобы утром их доставили мне, — сказала Катрин. Потом она добавила. — Вы знаете, что я пришла сюда не только из-за духов. Лоренцо, косма что вам удалось установить? Есть ли новости насчет ребенка? Вы можете говорить при Мадалене это дитя знает мои секреты герцогиня пока нам ничего не известно о ребенке она стиснула руки потом разжала их но когда когда он же должен когда то появиться они молчали катрин пожала плечами я сама посмотрю в кристалл мадолена присядь и подожди меня я скоро вернусь она раздвинула шторы разделявшие комнату на две части. В глубине помещения стоял большой шкаф, который братья всегда держали запертым. Катрин знала, что в нем есть немало тайников. Она села на стул. Братья задернули шторы. Катрин посмотрела в магический кристалл и ничего там не увидела. Братья замерли в ожидании. Она внезапно повернулась к ним и заговорила. Они поняли истинную цель ее визита. Один юный граф, — сказала она, — желает послужить своей, нашей родине. Если он придет к вам и захочет поговорить о ней, будьте к нему добры. Если он попросит любовного зелья или какое-то другое снадобье, дайте ему это. Вы можете доверять графу братья понимающе переглянулись глаза катрин оставались непроницаемыми ее лицо было невинным как у ребенка